Глава девятая. Мировая война на Нижней Ветке и ее влияние на нас. Итак, в районе 40-х годов прошлого века на Нижней Ветке начался массовый террор с применением химического и биологического оружия. Это не было полномасштабным объявлением войны одних государств другим, а было скорее похоже на борьбу всех со всеми, где каждый сосед стал потенциальным врагом другого. Если первое время, в 30 40 годах, политическое устройство мира на нижней ветке в целом совпадало с нашим, то чем дальше, тем больше там начинался разброд и шатание, именно по причине терроризма и последующего заражения огромных территорий. Некоторые небольшие европейские государства вообще прекратили свое существование, большая часть их земель стала непригодна для жизни, а небольшие остатки вошли в состав других стран. Более крупные государства, наоборот, стали распадаться на области, и каждая из них стала сама за себя, потому что так было удобнее организовать оборону. В итоге, к началу 60-х годов, устройство Европы стало многим напоминать феодальную раздробленность в середине века. Да, формально границы некоторых государств еще сохранились, но вот по факту почти все они превратились в союз областей с автономным управлением. Что касается России, то на нижней ветке она тоже разделилась на несколько республик, но все же раздробленность затронула ее в меньшей степени. Да и зараженных территорий у нас было гораздо меньше. Они располагались в основном в центральной части страны и немного на Дальнем Востоке. Сибирь же практически не зацепила. Тем не менее, райм на земле нашу страну на нижней ветке назвать было сложно. Климат в середине века повсеместно изменился и стал гораздо более суровым. Поэтому в России стало больше непригодных для сельского хозяйства и для проживания территорий. Это еще одна причина, почему нас не атаковали. Банально незачем. Население нашей страны на нижней ветке массово стало переселяться в крупные города с развитой инфраструктурой. Там было комфортнее жить, плюс было больше возможностей укрыться в случае очередного использования оружия. Автор А почему же страны на низкой ветке не договорились и не остановили это безобразие, может спросить у меня читатель. Я вижу это так. Действительно, бывали месяцы или даже годы перемирия, но затем одно из многочисленных государств или областей выходило из-под контроля. К власти там приходили личности, которые любой ценой хотели отомстить соседям за прошлые заражения своей территории и гибель людей они устраивали провокации на другой территории и потом опять начиналась цепная реакция кстати что касается ядерного оружия если на нижней ветке его разработки и велись то до финальной фазы они не дошли и оно там не использовалось. Зато химическое и биологическое оружие изначально было в разы более развитым, чем у нас. И именно его наличие, а также раздробленность государств и отсутствие единого управления привели к столь ужасным последствиям. О том, почему так получилось. Насколько я вижу, уже при отделении нижней ветки от нашей в нее стали переходить и материалисты, Люди больше сосредоточены на комфортной земной жизни, чем на высоких теориях. То, что они собрались вместе, еще больше способствовало тому, что нижняя ветка стала очень приземленной, и ее общая частота снизилась. Первое время материализм на нижней ветке служил скорее во благо. Им действительно удалось избежать Первой мировой войны и развить технологии лучше, чем у нас. Однако впоследствии он стал скорее помехой. Насколько я поняла, в процессе развития промышленных производств стала ощущаться нехватка ресурсов и началась конкуренция за них. Однако, ввиду того, что у людей на подсознательном уровне был страх войны и нежелание в нее вступать, многие перешли на нижнюю ветку после Первой мировой, и она вызвала у них большое разочарование. Напрямую заявлять о конфликте никто не хотел. Страны решили, что наилучшим выходом будет по-тихому подгадить соседу. То есть с помощью химического оружия устроить у них теракты, вытравить посевы, заразить людей и так далее. И на этом фоне подняться самим. Однако, как выяснилось позже, эта стратегия была провальной, ведь оружие оказалось не только у государств-инициаторов. Разработки велись и у многих других. Поэтому итогом стала война всех против всех, где правых и виноватых через некоторое время стало уже невозможно определить. Если смотреть с энергетической точки зрения, то приземленность жителей нижней ветки и их озабоченность преимущественно материальными вопросами привела к тому, что их мир опустился еще глубже, и его частота стала значительно ниже нашей. Вдобавок, отрицательные эмоции, вызванные долгой войной, страх, ужас, ненависть и так далее, и подавно не способствовало тому, чтобы частота той ветки поднималась. От всего вышеперечисленного был и обратный эффект. Грубо говоря, сначала люди своим сознанием понизили частоту нижней ветки, а затем те, кто на ней вновь рождался, становились уже заложниками этой ситуации. В условиях низкой частоты им было крайне сложно стремиться к духовному развитию, глубоко исследовать себя и налаживать контакт с душой. Поэтому даже если на нижнюю ветку попадали развитые души, то они, как правило, сдавались под общим натиском и не сильно выделялись на фоне остальных. Можно сказать, что все свои способности и весь потенциал использовали для того, чтобы выжить или бороться, а на более возвышенные вещи сил и желания не оставалось. Возможно, исключения были, но в очень небольшом количестве. Нижняя ветка сейчас. Предлагаю вспомнить один важный факт из прошлых глав. Частота определенной реальности и течение времени в ней взаимосвязаны. Общее правило такое. Чем ниже частота, тем тяжелее и медлительнее время. По этой причине время в нижней ветке, по сравнению с нами, запаздывает. Там сейчас ориентировочно 70-е годы прошлого века. Резкий скачок в развитии технологий, который был примерно до 40-х-50-х годов, уже остановился. Сейчас большинство людей заняты выживанием. Провокации с биологическим и химическим оружием по-прежнему случаются. Плюс крайне много усилий занимает устранение последствий прошлых разборок. Половина территории Европы стала фактически непригодной для проживания. Климат изменился в сторону более холодного. Одним словом, обстановка не слишком уютная. Не сказать, конечно, чтобы там был совсем каменный век. Нет, по-прежнему что-то изобретается, и технологии потихоньку идут вперед но это довольно медленное движение, плюс продолжение конфликтов ему мешает. В нижней ветке на Земле живет в разы меньше людей, общая численность населения, по моим ощущениям, меньше миллиарда. Большинство этих товарищей, порядка 60%, воплощены только на этой нижней ветке и ее дублерах. Остальные одновременно с ней живут и в других глобальных ветках, в основном в нашей, как наиболее близкой по частоте. Сразу скажу. Лично меня на нижней ветке нет. Я, как и большинство людей, пробудилась в момент разделения в начале прошлого века и спокойно дожила свою жизнь там, правда с гораздо меньшим количеством энергии, так как та ветка не была для меня основной, а затем умерла и перерождалась уже исключительно на нашей ветке и ее дублерах. Связь нижней ветки с нашей. А теперь мы переходим к одному крайне важному моменту. Как связаны наши ветка и нижняя? Связи эти на самом деле довольно-таки разнообразны. Есть переходы как вверх, то есть из нижней ветки в нашу, так и вниз, то есть из нашей в нижнюю. Только вот работают они по-разному. Давайте детально рассмотрим оба случая. Первый. Переход из нижней ветки в нашу. Хочу еще раз уточнить. На нижней ветке собрались не какие-то сплошь плохие и низкоразвитые люди, а скорее те, кому нужен был подобный опыт. Можно даже сказать, что та ветка представляет из себя некое чистилище. Многие там отрабатывают негативную карму, а также развивают в себе те качества, которые необходимы на данном этапе для их души. Пусть это и происходит довольно болезненным образом. При этом наблюдается и такая картина поскольку некоторые там уже отработали свое, то на протяжении примерно 10 последних лет их активно переводят на нашу ветку. Происходит это в большинстве случаев через посмертие и выглядит примерно так. Человек доживает до конца все свои воплощения в основной нижней ветке ее дублерах, а затем энергия внимания его души оттуда выводится. Другими словами, после смерти происходит скачок на более высокую частоту. И начинаются воплощения уже на нашей ветке кстати насколько я заметила дети перешедшие к нам с нижней ветки обычно более тревожные и беспокойные у некоторых даже могут быть нарушения внимания вроде сдвг или более тяжелые заболевания к примеру аутизм конечно наличие подобных заболеваний часто обусловлено совершенно другими причинами Но все же, временами они могут сопутствовать тем, кто родился у нас после смерти на нижней ветке. Так происходит потому, что переход на уровень вверх, пусть даже через посмертие, дело непростое, и на это теряется много энергии. Плюс в момент гибели от биологического или химического оружия могли быть частично повреждены нижние тонкие тела. Конечно, в новой жизни они выстраиваются заново, но в их матрице эти повреждения записаны, и это приводит к проблемам. Помимо перехода в нашу ветку через посмертие, есть и другой тип, менее распространенный. Он случается тогда, когда человек одновременно живет на нескольких ветках, на нижней и на нашей. В этом случае происходит следующее. Все больше энергии начинает концентрироваться на воплощениях, которые происходят на нашей ветке, и процент внимания души в них увеличивается в разы. А те жизни, которые происходят в реальностях нижней ветки, просто доживают с небольшими процентами энергии. А когда нижние воплощения заканчиваются, то остатки энергии переходят в верхние ветки. Также ко всему вышесказанному я хочу добавить одно важное замечание. Независимо от того, каким образом происходит выход из нижней ветки, все равно энергия душ проходит не абы как, а по определенным, заранее выстроенным тонкоматериальным коридором. Их можно назвать еще руслами для перетекания энергии, которые связывают нижнюю ветку с нашей. Служители определенного уровня следят за ними и поддерживают их в рабочем состоянии, чтобы все переходы между этажами могли осуществиться. Второй. Переход из нашей ветки в нижнюю. Такое тоже случается, как ни странно. Я уже упомянула о том, что на нижней ветке располагается своеобразное чистилище в рамках плотного мира. Именно поэтому среди жителей нашей ветки есть те, кому необходимо туда попасть. В целом я вижу процесс так. Душам, которые наработали очень много негативной кармы, бывает удобно отработать ее на нижней ветке. Условия располагают к этому. К тому же, когда вибрации понижаются, то человека начинает притягивать в то общество, которое ему больше соответствует. Это еще одна причина переходов вниз. В целом, как мне представляется, наша ветка в течение еще некоторого времени будет очищаться от тех, кто чрезмерно погряз в негативе, именно путем их перевода на нижнюю ветку. Такие переходы в большинстве своем происходят и будут происходить через посмертие. Особенно это актуально при массовой гибели в результате вооруженных конфликтов. Если человек наполнен злобой и неприятием, то у него есть вероятность попасть на нижнюю ветку через специальные коридоры-шлюзы, которые время от времени открываются, и продолжить воевать со всем миром уже там. На всякий случай уточню. В данном случае роль играет не столько участие в военных действиях, сколько чувства и эмоции, которые испытывает человек. К примеру, патриотизм, любовь к родине, желание помочь другим – это довольно высокие вибрации, а вот бесконечное осуждение, ненависть, желание перебить всех чужих и так далее – это уже другое, и такие мысли действительно тянут вниз. И даже если человек будет сидеть на диване, но при этом испытывать их непрерывно, то это ни к чему хорошему для него не приведет. Именно поэтому я еще раз хочу предостеречь читателей от того, чтобы проваливаться в негативные эмоции. Разумеется, если печалишься от чего-то или боишься, то это не означает, что обязательно ждет переход на нижнюю ветку. Но все же, если человек всю жизнь проживает наполненным злобой, никак не развиваясь, а также бесконечно обвиняет других людей и весь мир в своих бедах, то он вполне может оказаться в том месте, где будут собирать подобных личностей а на данный момент это как раз нижняя ветка.